Глава 4. В июне начались обильные летние дожди. Выпадали они каждый день к вечеру, теплые и шумные. С вечера, напоенные влагой, утром согретые солнцем, поднимались на пашнях зеленые озими. На косогорах буйно тянулись вверх молодые поросли пырея, ковыля, дикого клевера. Каждое утро Анна Строгова обходила свои поля. Внимательным, понимающим взглядом смотрела на посевы и радовалась теплые дожди поправили озимые, тревога за посевы исчезла. «Хорошие будут нынче хлеба», шептала Анна, осматривая поля. Второй год она держала в руках своих хозяйство строговых, держала цепко, умело. Прошлое лето она управилась с уборкой раньше всех, у многих мужиков еще стояли овцы на корню, а у строговых все было обмолочено и зерно перевезено в амбары. Зимой первый раз за всю жизнь на пасеке, Захар отвез два ржи в село и продал купцу Голованову. На вырученные деньги он накупил сицу, сахару, конфет внуку и положил на стол несколько бумажек и еще горсть серебряных монет. Анна прижимала ситец к себе, рассматривала его, пересчитывала деньги. Захар понял, чему радуется сноха. «Блестишь ты, Нюраха, нынче, как начищенный грош!» «Ну-ну, блести! На твои труды куплено!» Сначала Захар плохо верил в способность молодой хозяйки. Однако жизнь убедила его в другом. Анна умела все делать верно, скоро, без ошибок. Захар стал реже кричать на невестку, чаще советовался с ней и больше уже не говорил, что только на пчеле держится хозяйство Строговых. Анна любила осматривать пашни и бывала там почти каждый день. Теперь она дорого ценила свое время и на поля, расположенные в версте от пасеки, ездила верхом. Однажды утром, обойдя полосы, она увидела рядом со своей лошадью чужую и остановилась, удивленно ища глазами приехавшего человека. Демьян Штычков стоял в нескольких шагах за ее спиной в кустарнике. Крадучись, он приблизился к ней. Но Анна обернулась на шорох и, заметив Демьяна, весело засмеялась. Этот девичий смешок поднял в душе Демьяна смутные надежды. «Как это тебя сюда занесло?» — спросила Анна. «К тебе ехал, Нюра». «Нету сил моих». Демьян обнял Анну, но она сильной рукой отстранила его. «Не надо, Дема! Не хочу грешить! Перед Богом клятву дала! Сядь-ка, поговорим!» Демьян покорно опустился на землю. Стояло светлое, лучистое утро. После вчерашнего вечернего дождя земля еще не высохла, и прохладный воздух был чист и прозрачен. Лесистые гребни холмов окутывала синева. От свежераспаханной земли пахло чем-то сытным и пресным. «Ты на меня не сердись, Дема!» — заговорила Анна. — Давно я собираюсь кое о чем спросить тебя. Ты мне скажи, так или не так это было? Как в народе-то болтают. — Об устине говоришь? Демьян расстегнул ворот холщовой рубахи, точно дышать ему стало трудно. — Об ней, в раке. — Не бивал ты ее? — Не отопрусь. Это было. — Ну какой мужик свою бабу не бьет? — Нет, знаешь, не каждый. Матюша вот мой пальцем меня ни разу не тронул э воскликнул Демьян. «Такую, как ты, я бы на руках носил». Анне приятно было слышать это, и она улыбнулась. «Так говоришь только, а в жизни чуть не угодило бы, так бить. Раз у тебя на устеньку рука поднималась, и мне бы не миновать того же. А Матюша не такой, у него рука на жену никогда не подымется. За что же ты бил-то устеньку?» «За тебя. Как это так? А вот так!» Ночью сплю, и чудится мне, будто сплю в обнимку с тобой. Проснусь, а рядом полудурья моя. Но иной раз и вдаришь, не без того. Хм, дьявол ты, не жалко? Все из-за тебя. Да ты не чуди, Демьян. Этот грех на тебе лежит. Со мной ты его не поделишь, нет, нет. А матюшку за что хотел порешить? Тоже из-за тебя. Думал, убью, спрячу в омуте, и след простыл. А потом к тебе... Сама на поля ко мне прибегала. Анна виновато опустила голову. «Ох, и пострадал я тогда, Нюра. Пока Матюха не уехал, жил как в лихорадке. Думал, либо сам прикончит, либо на сход выведет». Слава богу, обошлось мирно. «Нет, Матюша не такой», — сказала Анна. «Он добрый. Он зла не помнит». Анна поднялась. Демьян поспешил к ней, пытаясь обнять, но она остановила его. Подняв руку, гневно сверкнула глазами. «Я своему слову хозяйка!» Демьян отступил смущенный. Анна отвязала от березы лошадь, спинька села на нее верхом и поехала. «Бывай здоров, Демьян Минеич!» озорно крикнула она, обернувшись. «Жениться будешь? На свадьбу зови!» Подъехав к речке, она остановила лошадь и долго осматривала берега, рассуждая вслух. «Лучше не сыскать для мельницы места. Воды хватит на весь год. Вон там плотину поставить. Вот тут амбар». На взгорке избушку. «Матюша приедет, в амбарах хлеба полно, на дворе скота». Она счастливо засмеялась и тихонько дернула за повод. Лошадь мотнула головой и легкой рысцой побежала берегом речки. Лето стояло ведренное, жаркое, но не засушливое. Изредка проносились ливни и грозы. По ночам выпадали обильные росы. Покос выдался сухой. Сено убрали зеленое, пахучее. На пашнях созревал богатый урожай. Сбор меда был редкостный. Захар едва успевал подрезать в ульях соты. В самый разгар уборки хлеба приехал Влас. Он бродил по пасеке, высматривал все и усиленно расспрашивал о сборе меда, о хозяйстве. Вскоре после его отъезда Захар нагрузил две телеги катками с медом и поехал в город. Вернулся он необычно быстро. Агафья выбежала к нему навстречу, и ужаснулась. На телегах не было ни покупок, ни кадок из-под меда. «Пропил все! Черт, ерыкалка!» — закричала она, зная, что старик повез в этот раз мед не Кузьмину, а на продажу. Но Захар был трезв, молчалив и чем-то сильно взволнован. Он выпрек лошадей, привязал их на выстойку и сказал жене с болью в голосе. «Радуйся, Агафья Даниловна!» Агафья замерла, предчувствуя недоброе. «Сынок-то наш!» «Вор? Влас? Ну а кто же? Матюшка, что ли?» — рассердился Захар. «А что случилось?» — спросила Анна. Вернувшись с полей, она мельком слышала начало этого разговора. «А то случилось, что Влас обокрал меня дочисто!» «Как обокрал?» «С умом, подлец, обокрал!» Захар присел на крыльцо и начал рассказывать. «Приехал я в город вечером. Он меня встретил во дворе. Я ему говорю, надо бы мед в амбар поставить а он — ничего, и тут переночует, никто не тронет. Утром просыпаюсь, смотрю, на телегах чисто. Куда все девалось? По двору следы. Значит, выкрали. Я к Власу. А он, подлец, лежит на кровати, нежится. Рассказал я о краже. Он вскочил, забегал по комнате, а сам не глядит на меня, глаза прячет. Вижу я, что дело нечисто. Решаю идти заявить в участок. Засуетился он тут и говорит мне — Я сам побегу. У меня старший пристав Синегубов, друг закадычный, в момент воров отыщет. Но сбегал он. Приходит скучный. Ну как, спрашиваю. Синегубов, говорит, больной лежит. Я другим заявил. Искать будут. Сомнение меня взяло. Ладно, говорю, пойду коням корму задать. А сам за ворота и в участок. Прибегаю туда, спрашиваю, есть у вас синегубов? Есть, отвечают. Старший пристав. Я к нему. Так и так говорю. Обокрали. А чтоб, дескать, охота была у вас воров искать, вот вам золотой. Найдете — еще дам. Взял пристав золотой пятирублевик, закрыл дверь, усадил меня и говорит. Ты, дед, не волнуйся. И мое известие прими спокойно. Я тебе скажу всю правду. Заплатил ты мне хорошо. Мед и воск выкрал у тебя свой человек. «Кто же?» — спрашиваю. «Да Влас Захарыч», — отвечает он. Не стерпел я. Вот, говорю, сукин сын, вострок его за это. Погоди, уговаривает, не гречись, себе хуже сделаешь. Ну, засудят твоего сына, вострок посадят, а его семью кто кормить будет, тебе же придется. Сижу, думаю, да как же быть-то, спрашиваю. А пристав смеется. Езжай, говорит старик, домой, бог даст, еще наживешь. Подумал я и махнул на все рукой. Этот Синегубов, видать, тоже хороша бестия. Из Фласа теперь ни один золотой потянет. Пришел я к Власу, В дом не захожу. Сразу коней запрягать стал. Выбегает он из дому и ко мне. Ты что, батя, чай не идешь пить? Увивается около меня, юлой крутится. Обидно мне стало. Набрал я тут слюней побольше и плюнул ему в бесстыжие глаза. Агафья всплеснула руками. Анна привалилась к телеге, заплакала, запричитала. И чего только бог смотрит. Тут работаешь, ночей не спишь, из сил выбиваешься. Ночью она почти не смыкала глаз. Горько было сознавать, что чуть ли не половина доходов от пасеки оказалась в чужих руках. Ее расчеты относительно постройки мельницы в этот год рухнули. Чуть забрежила, Анна поднялась с кровати. В доме все еще спали. Она пожевала хлеба с холодной водой и подошла к постели свекрови. «Я, матушка, в село собралась. Письмо Матюше пошлю». «Ну, езжай, езжай, я тут одна управлюсь», — пробормотала Агафья сквозь сон. На полях стояла предутренняя прохлада, покрытая росой трава, отливала сизоватым оттенком. Было тихо, листья деревьев висели не шелохнувшись, птицы еще дремали, прикорнув в густых травах. На селе за туесок меда дьячок под диктовку написал письмо. Анна сообщала мужу о своей тоске, о здоровье родных и о том, как деверь Влас обокрал Захара. К родительскому дому она шла успокоенная, горести и радости жизни были поделены с мужем. По пути завернула в старый покосившийся дом к своей подруге, Аграфене Судаковой. За четыре года замужества Аграфена родила трех парнишек, похожих друг на друга, как близнецы, и опять уже была на сносях. Знахарка Савелиха, глядя на ее большой живот, уверяла, что родит на этот раз Аграфена двойню. Аграфена обрадовалась приходу Анны. За чаем подруги вспоминали о девичьих годах, говорили о семейной жизни. Анна жаловалась на одиночество, на тоску по мужу. У подруги были другие беды. «А ты, Нюра, слышала весть?» Вдруг спохватилась Аграфена. «Какую? Этот барин-то, Прибыткин-то, что ваших допрашивал? На юг все утоп». «Да неужто?» Кто сказывал? Сестра моя сказывала. В воскресенье в церковь приезжала. Поехал, говорит, в тайгу золото искать. И утоп. С ним будто бы утонул еще какой-то городской и один мужик балагачевский. Жаль, что утонул. Может, этот Прибыткин-то отвадил бы от тайги матюшу, подумала Анна. Возвращаясь под вечер из села, она встретила возле пасеки деда Фишку. Он спускался с косогора к бане с охапкой дров. Анна остановила лошадь и позвала его. «Ну, дядя!» «Заказывай поминки, Прибыткин на Юксе утонул». А графина Судакова только что сказывала. Дед Фишка выпрямился, взглянул на Анну и, бросив дрова, перекрестился. «Упокой, Господи, его душу! Неплохой был человек. А Юкса теперь опять наша». Весь вечер старик был говорлив и весел. Не дождавшись утра, он поднялся ночью и ушел в село. Утром видели его в церкви. Он поставил перед иконой свечку и всю обедню усердно молился. Дед Фишка кружил по мокрой тайге. В лагу на югсе старый охотник в недоумении остановился. Берег был изрыт глубокими ямами. Вокруг лежали кучи перемытого песка. Валялись срубленные молодые деревья. Пеньки срубленных деревьев еще не почернели, а на россыпях песка сохранились следы от больших сапог. Сердце деда Фишки тревожно забилось. Пройдя еще с полверсты, он увидел новые ямы. Некоторые из них были перекрыты валежником и наполовину засыпаны. Возле каждой ямы дед Фишка вставал на колени и присматривался. Песок не успел еще слежаться и был рыхлым, как свежевыпавший снег. Дед Фишка подозвал собаку, привязал ей на шею кушак и заторопился на стан. Было ясно, что кто-то ищет золото. На другой день старик пошел в тайгу без собаки. Он шел густыми гривами леса, часто останавливался, прислушивался, веток на пути не ломал и кашлял в кулак. День выдался пасмурный. Брызгал дождь, и в тайге было как в сумерке. В густом пихтаче дед Фишка наткнулся на землянку. Он попятился в чащу и лег на землю. Сколько времени пролежал дед Фишка, он и сам не знал. Зипун его давно промок, и непо-стариковски крепкие зубы выбивали дробь. «Да тут, кажется, нет никого», — решил он, наконец, и встал, прислушиваясь. Он подошел к землянке и открыл дверку. В углу стояли лоток для промывки породы, железная лопата с крашенным черенком. Поднары были запрятаны старый, измазанный в песке азям фабричной работы и медный чайник с душкой из проволоки. Охотник без труда опознал, кому принадлежали эти вещи. Азям он видел на плечах Зимовского, а из чайника пил воду у него на заимке. На пасеку дед Фишка вернулся с затаенным отчаянием в душе. Понял, старик, что если Зимовскому не помешать, теперь же тайга будет его. Вот когда наступила пора ночей не поспать, а придумать какую-нибудь уловку. Не зря Матвей наказывал ему не спускать глаз Зимовского. После покрова дед Фишка зачастил в церковь. По селу ходил тихо, согнувшись, при встречах с людьми жаловался на недомогание. Слух о том, что старый непоседа охотник хворый, разнесся по всей округе. На самом же деле дед Фишка был вполне здоров. Больным он прикидывался неспроста. Мучительно и долго думал старик о том, как отстоять Юксинскую тайгу от Зимовского. Понимал он, что не будь у Зимовского заимки по соседству с Юксой, был бы он менее прыток. Из Сергиева часто на Юксу не набегаешь. В конце концов, дед Фишка решил, что заимку Зимовского надо спалить. Вначале он испугался этой мысли. Несколько дней молитвами гнал ее прочь, но мысль назойливо напоминала о себе и вскоре перестала казаться страшной. Чтобы не навлечь на себя подозрения, старик решил притвориться больным и хилым. О тайге он ни с кем не говорил и даже дома старался уверить всех, что он плох и близок к смерти. За зиму не раз обдумывал он свой замысел. От пасеки до заимки было ходу на целый день. Дед Фишка решил сходить на заимку и обратно за одну ночь. Поэтому он зря не растрачивал силы и копил их к весне прикидывая в уме, как бы лучше спрямить извилины тропы и сделать путь короче. Весна в этом году выдалась ранняя, не бывало жаркая и сухая. Днем солнце палило, как летом, и травы остановились в росте, а листва на деревьях была скудной и чахлой. Мужики вспахали землю под яровые и ждали первого дождика, чтобы начать сев. На Троицу Захар и Анна с Артемкой поехали на несколько дней в село. На этом особенно настаивал Захар, старик любил погулять на праздниках, а мужики, обреченные на безделье, уж, конечно, не упустят случая справить праздник как следует. Дома оставались Агафья, догостившая у нее старуха Суркова Анфиса. Дед Фишка решил, что более удобного времени для поджога заимки Зимовского не дождаться. В случае подозрений старуха Суркова могла показать, на какое время он отлучался из дому. И всякому будет ясно, что за одну ночь старому, да еще и больному человеку туда и обратно никак не обернуться. Когда солнце низко опустилось над лесом, дед Фишка сказал сестре нарочно громко, чтобы слышала глуховатая Анфиса. «Я, Гаша, на Амута пошел!» «Позорюю! У тятинки свежей что-то дюже захотелось!» Анфиса покачала головой. «Эка, непоседа какой! Лежал бы себе на кровати!» «Да и верно, Фишка! Сидел бы ты дома, а то завалишься где-нибудь в лесу! Стыд-позор от людей-то нам будет!» Сестра посмотрела на него с сочувствием. Отходил, видно, сокол. Дед Фишка еще больше стянул морщины к носу, стоял молча, пустив руки, чего-то выжидая. «Ну что стоишь?» — Иди уж, коль собрался, отговаривать тебя все равно бестолку. Дед Фишка быстро собрался. — Далеко-то не ходи! — крикнула ему вдогонку сестра. — Да куда там далеко? Тут вот, по соколам возле двора поброжу. За пасекой у речки дед Фишка спрятал ружье в дупло осины и пустился на заимку чуть ли не бегом. Засветло он успел пробежать половину пути. Один раз остановился ненадолго, лег на землю и, подняв кверху ноги, отдохнул. Ночь опустилась на тайгу, темная, тихая. Деревья потеряли очертания, небо было почти таким же темным, как и земля. Дед Фишка шел ощупью, посматривая на небо, ожидая появления месяца. На счастье, месяц поднялся из-за леса, полный и яркий. Тьма поредела, сосредоточилась во врагах и чещебах. К полуночи в лесу немного похолодало, с северо-востока подул ветерок. За версту от заимки, Дед Фишка снял бродни, заткнул их за пояску. Теперь ноги в чулках ступали бесшумно и на сухой земле не оставляли следов. Показались темные очертания разбросанных на поляне построек. Дом, сарай, два амбара. Двор походил на великана, который устал, лег на землю и, раскинув ноги и руки, крепко уснул. Ветер дул порывисто, на таежном озере крякали утки и надоедливо трещал карастель. Старый охотник остановился, прислушался. Потом, нагибаясь и палкой ощупывая перед собой землю, он направился к амбару. Из-за навеса послышался тяжкий вздох. Дед Фишка припал к земле, затаил дыхание. Вздох повторился. «Коровы вздыхают», — догадался он. Рядом с амбаром, на утрамбованном таку, лежали вороха трухи и соломы. Присев за толстым пнем, дед Фишка вынул из кармана спички. Но вдруг дверь дома с визгом отворилась, и кто-то вышел на крыльцо. Старик съежился, втянул голову в плечи. Человек потоптался на скрипучих ступеньках и прошел на ток. По громкому сухому кашлю нетрудно было узнать хозяина. Зимовской сопел, чмокал губами о самокрутку, громко позевывал. Прошло несколько томительных минут. Ветер донес струю едкого табачного дыма. Дед Фишка потянул носом, и с ужасом ткнулся лицом в солому, глухо чихнул. Но в это же время дверь взвизгнула, и на заимке опять стало тихо. — Не жалко? — в последний раз спросил себя дед Фишка. Он переждал еще минуту, надавил спичку на коробок, черкнул и прислушался. Затем приткнул к спичке уголек, припасенный заранее, подержал над пламенем и положил под солому. Теперь деду фишке оставалось лишь скрыться. Ему хотелось вскочить и бежать, но уходить приходилось ползком. У березовой рощи он оглянулся. Языки пламени прыгали на соломе. Он пополз быстрее. В березняке встал на ноги и посмотрел на заимку. Пламя приближалось к амбару. Старик почувствовал озноб. Жалости к зимовскому по-прежнему не было, но почему-то захотелось, чтобы огонь погас, и заимка осталась цела. Надев бродни, он побежал к тропе. Добежал до озера, остановился. Ему так хотелось, чтобы огонь погас, что он поверил в эту возможность и полез на дерево, чтобы убедиться в этом. Но заимка горела. Огромное пламя взлетело в небо, вершины деревьев светлели в багровых отблесках пожара. По величине зарева было видно, что огонь перекинулся с амбара на остальные постройки и охватил уже всю заимку. «Эх, да ведь там люди! Спят поди все!» «Могут сгореть», — подумал старый охотник, — «надо разбудить», — решил он и поспешно спустился вниз. Но на земле он одумался. Нет, не должно такой беды приключиться, не мог зимовской так быстро заснуть. И как-то вдруг дед Фишка почувствовал усталость, тяжелое равнодушие. Поджог заимки показался ему чем-то далеким, похожим на полузабытый сон. Он тихо поплелся по тропке к пасеке. Рассвет застал его недалеко от заимки. Он вспомнил, что надо торопиться на пасеку. Медлительность могла погубить его. Сняв бродни, он связал их, перекинул через плечо и побежал босиком. Когда он подошел к дуплу, в котором с вечера спрятал ружье, солнце стояло уже высоко. Забрав ружье и патронтаж, охотник направился к речке. От усталости руки и ноги дрожали, однако ему удалось убить трех уток. Являться домой с пустыми руками не хотелось. Агафья всплеснула руками, увидев брата. «Ты ли это, Фишка? Ой-ой, похудел-то как?» Стараясь не выдать смертельной усталости, дед Фишка весело спросил. «Неужто за одну ночь похудел?» «Лица на тебе нет», — подтвердила Анфиса. «Не спал ночь. Вот щеки немного и свело». «А убил чего? Или пустой вернулся?» «Можно сказать, что пустой. Трех ученок вот застрелил». Да сам сплоховал я. С вечера сел возле болотца и сидел, все сидел, ждал. Думал, селезни с тайками подлетят. Надо бы походить мне, да... — А Захар с Нюрой приехали? — спросил он. — Ну что ты, когда им приехать? К вечеру поджидать будем. Дед Фишка наелся горячих гречневых блинов и ушел на сеновал спать. Агафья не будила брата. Он проспал до сумерек, встал с головной болью и нудной ломотой в ногах. Через неделю после поджога заимки дед Фишка поехал в волчьи норы к обедне. Он ни в чем не раскаивался, но ожидания вестей о пожаре и душевная тревога изнуряли его, поэтому он решил съездить и помолиться. Старик шел по селу медленно, ступал не твердо, горбился, страдальчески морщил лоб. Бабы смотрели ему вслед, говорили с жалостью Хереет, дед Фишка! Отгулял со Врасой, сколько им земли и на, столько и на коне не объедешь. Перед людьми дед Фишка старался храбриться, понимая, что излишнее притворство может обернуться против него. По дороге он встретил своего дальнего родственника Петра Минакова. Петр стал расспрашивать старика о здоровье. Дед Фишка молодился. «Поживу еще, поживу! В родителей удамся, так еще лет двадцать-тридцать пожить надо! Матушка на сто четвертом убралась!» К церкви он подошел задолго до обедни. Звонарь только еще начал звонить в большой колокол. Скоро на Косогор, как букашки, поползли люди. К пряслам подъехало несколько телег с богомольцами из соседних деревень. Дед Фишка сидел у оградки с опущенной головой, притворяясь тяжело больным. Мимо него проходили люди. Многие смотрели на него с любопытством, перешептывались. Один из идущих в церковь остановился перед ним. «Как здоров, Финоген Данилович!» Старик не сразу припомнил чей-то голос. Он поднял голову, и будто от сильного удара опустил ее. Перед ним стоял Зимовской. Дед Фишка не мог вымолвить ни слова, но, несмотря на растерянность, мозг его работал трезво. «Встать надо!» — пронеслось в голове. Цепляясь за оградку, с большими усилиями он стал подниматься. Теперь он не притворялся, силы действительно покинули его. «Э, да ты что, Финоген Данилович, умирать собрался?» Зимовской подхватил старика под руку. Это ободрило деда Фишку. Он взглянул на Зимовского и понял, что тот ни о чем не догадывается. «Плох я, Степан Иванович, совсем плох». «Да сам вижу, что плох». Дед Фишка выглядел совсем дряхлым и жалким. Растерянность была ему кстати. «С прошлой осени живу как тень. Беда, по земле хожу, а силы нисколько нету». «Знаю, еще зимой слух прошел, что ты хвораешь». «А о моей-то беде слыхал?» — спросил Зимовской. «О чем это?» — вяло, без всякого интереса, — сказал дед Фишка. «Погорел я. Сам спалил всю заимку». «Спалил? Сам?» — дед Фишка опять ухватился рукой за ограду, опустил голову, закряхтел. «Да, все дочисто, до последнего бревнышка. Скот только и уцелел». «Да как тебя угораздило?» «Да так, Финоген Данилыч, от пустяков». Другому скажешь, не поверит. На прошлой неделе в субботу вышел ночью на зады. Покурил, добросил да на таку окурок. А кругом суш, соломенная труха, что порох. На беду ветер подул. Ушел я со двора, лег спать. Теща проснулась, говорит, выйди-ка, степаха, во двор. Посмотри, что-то коровы мычат. Уж не волк ли Вышел я и обомлел. Амбары горят. Двор занимается, и от жары уже сени дымятся. Ну что тут поделаешь? Постройки все дочисто сгорели. Слава богу, сами успели выбраться. Да хоть скот цел остался. Коровы, как почуяли жар, бросились к воротам, выломали их. Если бы не скот, прямо с уму надевай. Зимовской замолчал и отвернулся. «И как это ты? И что же ты теперь?» — бормотал дед Фишка. «Теперь в землянке живу. До осени как-нибудь дотяну. Урожай собрать надо. А потом в Сергиве жить буду. Слава богу, хоть там домишка есть». «Так-так», — обрадовался старик. Они вошли в церковь, дед Фишка купил копеечную свечку, поставил ее перед ликом Божией Матери. Началась обедня, старик молился горячо, часто крестился и усердно клал земные поклоны. «Господи!» — шептал он про себя. «Прости мне, грехи мои! Ничего я плохого в жизни не делал! Вот только заимку поджег! Но тут рассудить, Господи, надо! Зимовской сам виноват, не позарься он на юксу!» Жил бы и теперь на заимке, да еще неизвестно, от моей сирианки приключился пожар. Загореться солома и от окурка могла. Обедня в тот день была короткая. К священнику съехались гости, и он торопился. Когда трапезник весело затрезвонил, народ столпился у выхода. Дед Фишка распрощался с Зимовским, еще раз посочувствовал ему и отправился к Юткиным. Спускаясь с косогора, он забыл о притворстве и по старой привычке пустился бегом. «Ого! Смотри, как больной-то скачет!» — крикнул кто-то. Старик спохватился, сгорбился и пошел с трудом передвигая ноги. У Юткиных, старого охотника, ожидала новая радость. Староста Герасим Крутков принес только что полученное письмо от Матвея. Дед Фишка купил в монопольке вина и на пасеку вернулся неузнаваемо веселый. Агафья удивилась перемене, происшедшей с братом. Старик объяснил это просто. Помолился с усердием. Вот душе ты легче стала, а ты съезди-ка сестрица в церковь, да помолись, со страхом Божьим и верою. Знаешь, как дьякон там рявкает, так сразу и помолодеешь, ей-богу не вру. Осенью дед Фишка сходил на юксу. Пройдя тайгу из конца в конец, старый охотник не обнаружил никаких следов человека. Там, где стояла заимка Зимовского, лежали кучи затвердевшей золы.